Советское посольство, кабинет посла. В посольстве Громыко продиктовал шифровку в Центр, сообщив о разговоре с президентом Рузвельтом. Но Андрей Андреевич неуверенно заметил Рожков. Москва будет недовольна. Президент дал согласие только на две республики. Москва вчера поставила задачу обеспечить вступление в ООН Украины и Белоруссии. Так что мы сегодня неукоснительно исполнили указания Центра. В кабинет посла заглянул Игнатенко. Андрей Андреевич сделал приглашающий жест. Я хотел поговорить относительно вашего Аристотеля Оазиса.